От теории к практике. Одним из первых, кто взял на себя трудную миссию рассказать другим, что надо делать, чтобы побывать в космосе, стал великий русский ученый Константин Эдуардович Циолковский. Скромное провинциальное существование, оторванность от мировой науки, недостаток денежных средств не помешали ему сделать крупнейшие открытия в космонавтике и ракетной технике. Опубликованный им в 1903 году труд «Исследование мировых пространств реактивными приборами» до сих пор не утратил своей актуальности. В книге было дано подробное описание, устройства космической ракеты и жидкостного ракетного двигателя. Разработаны основы математической теории ракетного полета, а также даны практические рекомендации по конструированию ракет. В своих последующих работах Константин Эдуардович обосновал возможности применения различных ракетных топлив И выдвинул множество предложений по ряду других теоретических и практических вопросов космонавтики. Составные или многоступенчатые ракеты, орбитальные станции, сварка в космосе, космические оранжереи и другое. Наиболее интересно предложение о составных ракетах или как называл их сам Циолковский, ракетных поездах. В его работах можно встретить описание двух типов таких ракет. Первый тип поезда подобен железнодорожному составу, когда паровоз толкает состав сзади. Сначала работает двигатель хвостового вагона, первая ступень. После использования запасов топлива в нём он отцепляется и включается двигатель следующего вагона, вторая ступень, который с того момента становится хвостовым, и так далее. После полного использования топлива в этом поезде головной вагон, космический корабль, получает достаточно высокую скорость для выхода в космос. Пусть и другими словами, но Циолковский достаточно точно описал работу современного космического носителя. Более того, он доказал расчётами наиболее выгодное распределение веса отдельных вагонов, входящих в поезд. С некоторыми поправками эти расчёты используется до сих пор. Второй тип составной ракеты, предложенный Циолковским в 1935 году, был назван им эскадрильей ракет, которые соединяются между собой как бревна плота на реке. При старте одновременно начинают работать четыре ракетных двигателя. Когда каждый из них израсходует половину запаса топлива, две ракеты перельют свой неизрасходованный запас топлива в полупустые ёмкости оставшихся двух ракет и отделятся от эскадрильи. Дальнейший полёт продолжит две ракеты с полностью заправленными баками. Израсходовав половину своего топлива, одна из ракет эскадрильи переливает оставшуюся половину в ракету, предназначенную для достижения главной цели полета. Второй из предложенных Циолковским типов ракетных поездов гораздо сложнее технически, чем первый тип. Однако он имеет то существенное преимущество, что все ракеты одинаковы. А подобная унификация, как показала практика космических полетов, является выигрышным вариантом при реализации сложных и масштабных проектов. До 1920 года все рассуждения Циолковского о ракетах носили в определенной степени абстрактный характер. Но в изданной в том году в Калуге книге «Вне Земли» учёный впервые предложил проект ракеты, предназначенной для полёта в космос человека. В своей работе он описал события, которые должны были произойти в 2017 году. Как видим, до названного константином эдуардовичем срока осталось совсем чуть чуть труды цалковского дали мощный толчок для работ по созданию ракетной и космической техники во многих странах мира в тысяча девятьсот двадцатых тысяча девятьсот тридцатых годах этими вопросами занимались уже сотни ученых и инженеров. Фридрих Артурович Сандер, Юрий Васильевич Кондратюк и многие другие в нашей стране. Роберт Годдард в США, Герман Оберт и Макс Валье в Германии, Роберт Эннопель-3 во Франции. Так студент Петроградского политехнического института, Юрий Кондратюк в 1918-1919 годах написал работу, которую озаглавил тем, кто будет читать, чтобы строить. В ней он, независимо от Саолковского, оригинальным методом вывел основное уравнение движения ракеты, привел схему и описание четырехступенчатой ракеты на кислородно-водородном топливе, камеры сгорания двигателя с шахматным и другим расположением форсунок окислителя и горючего, параболоидального сопла и многое другое. Кондратюком были предложены по-настоящему революционные технологии. Использовать сопротивление атмосферы – для торможения ракеты при спуске с целью экономии топлива, при полётах к другим планетам выводить корабль на орбиту его искусственного спутника, а для посадки на них человека и возвращения на корабль применить небольшой взлётно-посадочный корабль. Предложение реализовано в программе «Аполлон». Использовать гравитационное поле встречных небесных тел для доразгона или торможения космического аппарата при полете в Солнечной системе, пертурбационный маневр, неоднократно использовавшийся при полете автоматических зондов к другим планетам. В этой же работе рассматривалась возможность использования солнечной энергии для питания бортовых систем космических аппаратов, а также возможность размещения на околоземной орбите больших зеркал для освещения поверхности Земли. В 1929 году Кондратюк издал в Новосибирске на собственные средства тиражом 2000 экземпляров книгу завоевания межпланетных пространств, в которой была определена последовательность первых этапов освоения космического пространства. Более подробно рассматривались вопросы, поднятые в его ранней работе тем, кто будет читать, чтобы строить. В частности, в книге было предложено использовать для снабжения спутников на околоземной орбите ракетно-артиллерийские системы. В настоящее время это предложение естественно в измененном виде реализовано в транспортной системе прогресс. Кроме того, в работе были исследованы вопросы тепловой защиты космических аппаратов при их движении в атмосфере. Но Всё это была теория. Первые, скажем так, материальные проекты космических ракет и кораблей появились лишь тогда, когда общий уровень развития науки и техники достиг соответствующего рубежа. А произошло это уже в 1940-е годы с появлением у немцев баллистической ракеты Фау-2. Приходится признавать, что это оружие разрушения стало предтечей практически всех современных космических ракет. Думали немцы и об освоении космоса. Среди добра, которое тогда удалось захватить союзникам, были наработки по воздушно-космическому самолёту, по орбитальной станции, по базе на Луне. Правда, все они имели ярко выраженную военную направленность. Но иначе и быть не могло. В годы Второй мировой войны вряд ли немецкие ракетчики получили бы деньги на свои работы, если бы предложили мирное использование космического пространства. В руки советских специалистов попала малая часть документов и оборудования. Большая часть уплыла за океан вместе с руководством ракетной программы фашистского рейха. Но среди наших трофеев оказались документы, с чертежами кабины пилотов на Фау-2. Это вызвало значительный интерес не только у инженеров, но и у высшего советского руководства. Со слов участников тех событий, первое, что сделал Сергей Павлович Королёв, это попытался выяснить у наших немцев, немецкие специалисты-ракетчики, оказавшиеся в советской зоне оккупации Германии, подробности этого проекта. Но его ждала неудача. Все, кто оказался в тот момент под рукой, в один голос уверяли, что слышали об этой разработке, но сами никакого отношения к ней не имели, занимались другими проблемами. Врали они или говорили правду, никто выяснять не стал. На нет и суда нет. Так как перед Королёвым тогда стояли другие задачи, он не стал дальше интересоваться этой модификацией Фау-2, а переключился на создание боевых ракет, превосходящих по своим характеристикам немецкую ракету. Это совсем не означает, что Сергею Павловичу данная тематика была неинтересна. Просто, как здравомыслящий человек, он понимал, что всему своё время, а пилотируемая космонавтика – это дело будущего, пусть и не такого уж, как оказалось, отдалённого. А раз так, то пусть и подождёт».